Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Идет по дорожке рыжая кошка Веселая кошка, веселая кошка Идет по дорожке веселая кошка И песенку эту поет Если ты счастлив хлопай в ладошки, ручки вверх поднимай. Поют ту песенку с рыжей кошкой подпевай. Идёт по дорожке рыжая кошка, сердитая кошка, сердитая кошка. Идёт по дорожке сердитая кошка и песенку эту поёт. Если ты злишься ножками топай, след за ней повторяй. Поют ту песенку с рыжей кошкой. Идет по дорожке, рыжая кошка, добрая кошка, добрая кошка, идет по дорожке, добрая кошка, и песенку эту поет. Если ты любишь маму и папу, их скорей обнимай. Ой эту песенку с рыжей кошкой подпевай. Идет по дорожке, рыжая кошка, сонная кошка. Сонная кошка идет по дорожке, сонная кошка, и песенку эту поет. Если зеваешь сонные глазки, поскорей закрывай по эту песенку с рыжей кошкой.